что я должен страдать, да еще обрек ребенка на мою же русскую паршивую гибель. Позвольте. А если мне тоже хочется сидеть в халате и слушать радио, в чем дело, а? Вот ты, например, чем ты лучше меня? А ходишь гоголем, в отелях живешь, актрис должно быть в засос. Как это так случилось? Объясни, объясни. у меня, сказал Лиг, у меня случайно оказался, ну я не знаю, небольшой цинический талант, что ли. Талант, закричал Калдынов, я тебе покажу талант. Я тебе такие таланты покажу, что ты в штанах компот варить станешь. Сволочь ты, брат, вот твой талант. Нет, это мне даже нравится. Голунов затрясся, будто хохоча, с очень примитивной мимикой. Значит, я по-твоему последняя хамская тварь, которая и должна погибнуть? Ну, прекрасно, прекрасно. Всё, значит, объяснилось. Эврика, эврика, карта бита, гвоздь вбит, хребет перебит. Олег Петрович расстроен. Вы, может быть, теперь пойдёте, сказал из угла вдруг жена Колдунова с сильным эстонским произношением. В голосе её не было ни малейшего оттенка чувству, и оттого её замечание прозвучало как-то деревянно, бессмысленно. Колдунов медленно повернулся на стуле, не меняя положения руки, лежащей как мёртвой на столе, и уставился на жну с исхищённым взглядом. Я никого не задерживаю, проговорил он тихо и весело. Но и меня попрошу не задерживать и не учить. Прощай, барин, добавил он, не глядя на лика, который почему-то счел нужным сказать. Из Парижа напишу, непременно. Пускай пишет. А? кратчево произнёс Колдунов, продолжая, видимо, обращаться к жене Лиг, сложно отделившись от стула, пошёл было в по направлении к ней, но его отнесло в сторону, и он наткнулся на кровать. "Ничего, идите, идите", сказала она спокойно. И тогда, вежливо улыбаясь, Лиг бочком выплыл на улицу. Сперва, облегчение. Вот ушёл из мрачной орбиты пьяного резонёра дурака, затем возрастающий ужас. до шнит. Руки и ноги принадлежат разным людям. Как я буду сегодня играть? Но хуже всего было то, что он всем своим зыбким и пунктирным телом чуял наступление сердечного припадка. Это было так, словно навстречу ему был наставлен невидимый кол, на который он вот-вот наткнётся. а потому-то приходилось вилять и даже иногда останавливаться и слегка пятиться. При этом ум оставался сравнительно ясным. Он знал, что до начала представления всего тридцать шесть минут. Знал, как пойти домой. Впрочем, лучше спуститься на набережную, посидеть у моря, переждать, пока рассеется телесный, отвратительно бисерный туман. Это пройдет... Это пройдёт, если только я не умру. Он постигал и то, что солнце только что село, что небо уж было светлей и добрее земли. Какая ненужная, какая обидная ерунда. Он шёл, рассчитывая каждый шаг, но иногда ошибался, и прохожие оглядывались на него. К счастью, их попадалось немного, был священный обеденный час. И когда он добрался до набережной, там уже было совсем пусто, и горели огни на малу с длинными отражениями в подкрашенной воде, и казалось, что эти яркие многоточия и перевёрнутые восклицательные знаки сквозисто горят у него в голове. Он уселся на скамейку, ушибив при этом копчик, и прикрыл глаза. Но тогда всё закружилось. Сердце с страшным глобусом, отражаясь в темноте под веками, стало мучительно разрастаться. И чтобы это прекратить, он принуждён был зацепиться взглядом за первую звезду, за чёрный буйок в море, за потемневший в Калипе в конце набережной. А это всё знаю и понимаю. Эвкалипт странно похож в сумерках на громадную русскую березу. Так неужели это конец, — подумал Лик, — такой дурацкий конец. У меня все хуже и хуже. Что это, Боже мой? Прошло минут десять, не более. Часики шли, стараясь из деликатности на него не смотреть. — Да. после смерти не обременно точно совпадало с мыслью о том, что через полчаса он выйдет на освещённую сцену. С каждвёртого слова роли: "Прошу простить меня, молдам, за это ночное вторжение". И эти слова, отчётко и изящно выгравированные в памяти, казались гораздо более настоящими, чем шлепоток и хлебет утомлённых волн или звуки двух счастливых женских голосов доносившиеся из-за стены ближней виллы или недавние речи Колдунова или даже стук собственного сердца. Ему вдруг стало так панически плохо, что он встал и пошёл вдоль парапета, растерянно глядя его и косяс на цветные чернила вечернего моря. Была не была. сказал лик вслух нужно освежиться как рукой либо умру либо снимет он сполз с по наклону панели и захрустел на гальке никого на берегу не было кроме случайного господина в серых штанах который навзничь лежал около скалы, раскинув широко ноги, и что-то в очертаниях этих ног и плеч почему-то напомнило ему фигуру колдунова. Пошатываясь и уже наклоняясь, Ликс тдливо подошёл к краю воды и хотел было зачерпнуть в ладони и обмыть голову, но вода жила ди голос угрозила омочить ему ноги. Может быть, хватит ловкости разуться. И в ту же секунду. Лик вспомнил картонку с новыми туфлями, забыл их у Колдунова. И странно, как только вспомнилось, образ оказался столь живительным, что сразу все опростилось. И это Лика спасло, как иногда положение спасает его. формулировка. Надо их тотчас достать. И можно спеть достать. И как только это будет сделано, он в них выйдет на сцену. Всё совершенно отчётливо и логично придраться ни к чему и забыв про жжение в груди, туман, тошноту, Лек поднялся опять на набережную, граммофонным голосом кликнул такси. Как раз отъезжавшие порожняком от виллы напротив, тормоза ответили раздирающим стоном. Шоферу он дал адрес из записной книжки и велел ехать как можно шибче, причем было ясно, что вся поездка туда и оттуда в театр займет не больше пяти минут. К дому, где жили колдуновы, автомобиль подъехал со стороны площади. Там собралась толпа и... и только с помощью упорных трудных угроз автомобиль удалось протиснуться. Около фонтан на стуле сидела жена Колдунова. Весь лоб и левая часть лица были в блестящей крови. Слиплись волосы. Она сидела совершенно прямо и неподвижно, окружённая любопытными, а рядом с ней тоже Неподвижно стоял её мальчик, выкровавленной рубашки, прикрывая лицо кулаком, такая что ли картина. Полицейский, принявший лика за врача, провёл его в комнату. Среди осколков на полу навзничь лежал обезображенный выстрелом в рот, широко раскинув ноги. в новых белых это мои сказал лик по-французски ментона 1938 год